Можно ли было спасти Титаник? Шёл 1898 год. В комнате на 24-й улице в Нью-Йорке на стуле сидел человек по имени Морган Робертсон. Он смотрел на пишущую машинку перед собой. Робертсон большую часть своей жизни был моряком, а теперь писал рассказы о море. Он уже опубликовал несколько книг, но сейчас вдохновение изменило ему. Робертсону казалось, что он знает, в чём причина. Он не обрёл нужного настроя. Будучи необразованным человечком, он всегда удивлял читателей, да и самого себя тоже, необыкновенно увлекательными, живописными рассказами о похождениях моряков, силой слова заставляя людей почувствовать солёный морской воздух и услышать рёв бушующих волн. Но каждый раз, когда он садился за машинку, ему казалось, что он не написал в своей жизни ни слова. Проходили часы, а иногда дни, прежде чем он вновь обретал писательский дар. Наконец, он как бы настраивался на нужную волну, и тогда оживали клавиши печатной машинки. Морган оглядел комнату, стилизованную под каюту корабля, и погрузился в воспоминания. Прямо напротив него находилось окно-иллюминатор. В одном углу висел спасательный круг, в другом штурвал. Слева от него была койка с корабельными колоколами по обеим сторонам, а справа маленькое бюро с компасом и корабельным лагом. А то, на чём стояла портативная печатная машинка, на самом деле была ванной с установленной сверху деревянной доской. Со стены свисали канаты с узлами, А вместо лампы комнату освещали ходовые огни. Робертсон откинулся на стуле и уставился в потолок. Он был далеко от моря, но услышал плеск неугомонных вспененных волн. Как будто в кино в его сознании одна картинка сменяла другую. Перед глазами были широкая гладь моря и заходящее солнце на горизонте. Он ощущал холодный апрельский воздух Атлантического океана и слышал тревожные голоса ревунов в отдалении. Теперь, когда он все глубже погружался в состояние транса, он увидел в тумане корабль. Он шел очень быстро, слишком быстро, со скоростью двадцать три узла. Это было великолепнейшее судно, роскошный лайнер длиной более двухсот сорока метров, самый большой из тех, которые он когда-либо видел, с тремя грибными винтами и мощностью машины 75 тысяч лошадиных сил, развивающей скорость 25 узлов. Судно подходило все ближе, и сквозь туман он видел людей на длинных широких палубах, около двух тысяч человек, больше, чем мог вместить какой-либо корабль. Лайнер прошел совсем близко, и на борту Робинсон разглядел буквы «Титан». В голове вихрем пронеслось другое слово — «непотопляемый», «непотопляемый». Ужаснувшись, он пересчитал шлюпки, подвешенные на шлюпбалках. Их было двадцать четыре, слишком мало для того, чтобы вместить всех пассажиров, а впереди, едва различимый в густом тумане, маячил айсберг. Морган Робертсон. встряхнулся и начал печатать теперь слова приходили легко как будто им управляла некая сила это было самое большое судно шедевр кораблестроения просторные каюты палубы размером с танцплощадку непотопляемый несокрушимый количество шлюпок соответствовало правилам 75 т Врезались в туман со скоростью 15 метров в секунду. Столкнулись с айсбергом. Холодящие кровь крики трех тысяч человек. Заметим, что Робертсон написал книгу «Гибель Титана» в 1898 году. «Титаник» же был построен только в 1911. Это было также самое большое судно, и свой первый и единственный рейс оно совершило в 1912 году с тысячами пассажиров на борту. В 1880-х годах, за несколько лет до того, как Робертсон написал свою книгу, в «Пел-Мел-Газет» появилась статья. Это был занимательный рассказ о корабле, равном по размеру титану, затонувшем в водах Атлантики. Автор — Стетт. Разъяснял, что он написал статью с целью побудить кораблестроителей принимать все меры предосторожности, прежде чем спускать судно на воду. В конце статьи говорилось, что это вполне может случиться и случится, если лайнеры будут уходить в рейс с недостаточным количеством шлюпок. Всю свою жизнь Стетт, как и Робертсон, был связан с морем и кораблями. В 1892 году он написал другую статью в журнале Review of Reviews, где работал редактором, в которую добавил несколько впечатляющих деталей, живописующих крушение судов. В его рассказе пароход столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане, а единственный выживший пассажир был спасён лайнером Majestic. В то время действительно Существовало судно с таким названием. Его капитаном был Эдвард Смит, который позже стал капитаном "Титаника" и ещё одного лайнера компании White Star. В 1910 году Стет читал лекцию в Лондоне, в которой он изобразил себя потерпевшим кораблекрушение, барахтающимся в воде и взывающим о помощи. Теперь трагедия не выглядела безличной. Стэд сам представил себя в роли жертвы, по крайней мере, в фантазиях. Тем временем началась работа над «Титаником». Это был прекраснейший корабль в мире. 264 метра длиной, «Титан» Робертсона был 240 метров длиной, водоизмещением 66 тысяч тонн, у «Титана» 70 тысяч. Судно могло развивать невиданную скорость 25 узлов, такую же, что и «Титан», и могло вмещать три тысячи пассажиров, столько же, сколько «Титан». Среди его достоинств было одно, на фоне вышесказанного, выглядящее зловещим. На «Титанике» были водонепроницаемые отсеки, и он, по словам создателей, являлся непотопляемым. Стед ощущал, что над ним сгущаются тучи. Пока шел монтаж судна, Что-то заставило его посетить графа Луиса Гамона, хироманта. Гамон предупредил, что его подстерегает опасность, исходящая от воды, и посоветовал стрягаться море. Гамон не переставал думать о Стейде на протяжении последующих месяцев, и 21 июня 1911 года отослал ему записку: "Остерегайтесь путешествий в апреле 1912 года". «Титаник» был сделан наполовину. Стед обратился к другому парапсихологу, У. Д. Керлоу, который сказал, что ему придется отправиться в Америку. Стед был удивлен, так как ничего подобного не планировал. Д. Керлоу многозначительно кивнул и сказал, «Я вижу огромный черный корабль, но я вижу только половину корабля. Когда станет возможно увидеть корабль целиком, Вы отправитесь в путешествие. В конце года Керлор увидел сон, который связал со Стэдом. Мне снилось, будто я терплю кораблекрушение, вокруг множество барахтающихся людей, больше тысячи, и я, Стэд среди них. Я слышу их мольбы о помощи. Одна американка также почувствовала, что Стэд умрёт. Она написала в журнал Light что некий голос поведал ей, скоро придет время, когда его позовут домой. Это случится в первой половине 1912 года. Спустя несколько месяцев архидьякон Колли прислал Стэду письмо, в котором предсказывал гибель Титаника. Корабль был уже почти готов. Вскоре все сбудется. И видение Робертсона, и сон де Керлора, И предчувствие самого Стеда. Близился апрель 1912 года. Мистер Колин Макдональд отклонил предложение поступить на службу вторым инженером "Титаника", так как ему казалось, что с кораблем должно что-то случиться. Работы были завершены. 10 апреля неуязвимый "Титаник" с 20 шлюпками и водонепроницаемыми переборками был готов отправиться в первое плавание. Около двух с половиной тысяч человек забронировали на нем каюты. Одним из них был стед. По непонятным причинам с 3 по 10 апреля несколько человек, включая банкира Пьерпонта Моргана, сдали билет. Многие объяснили свой отказ тем, что не хотят отправляться в первый рейс. Конечно, не все они являлись сейсмографами, У многих не было никаких опасений относительно путешествия. 23 марта 1912 года билет на Титаник заказал лондонский бизнесмен по имени Коннан Мидлтон. Мистеру Мидлтону приснился крайне странный сон, гораздо более реалистичный, чем обычные сны. Он увидел Титаник, погружающийся под воду к иллю вверх. Пассажиры и команда плавали вокруг него. На следующую ночь ему снова приснился тот же сон. Мидлтон не увидел себя среди барахтающихся в воде. Ему казалось, что он пролетал по воздуху над местом катастрофы. Мидлтона охватила паника. Он пребывал в апатии, потом впал в депрессию, но поскольку у него были неотложные дела в Америке, он не отменил поездки. Банкир был человеком рационального ума и не верил в вещи сны, пытаясь отмахнуться от навязчивого ощущения. К счастью, его жизнь была всё же спасена. Через 4 дня после первого сна он получил телеграмму из Нью-Йорка, в которой ему предлагалось отложить поездку на несколько дней. Ещё до спуска корабля на воду он рассказал о своём странном сновидении семье и друзьям. что они и подтвердили впоследствии. Предчувствовал ли человек, пославший телеграмму гибель Титаника? Как заметил доктор Баркер, предчувствие беды часто приходит неосознанно и просто заставляет человека поступать таким образом, чтобы отвратить несчастье от себя и своих близких. Это могло быть справедливо в отношении тех пассажиров, которые внезапно, без видимых причин, здали свои билеты. В среду, 10 апреля, когда Титаник должен был отправиться в свой первый рейс, парапсихолог Тёрви предупредил, что огромный лайнер будет потоплен. Затем он послал письмо мадам де Стейгер, в котором сообщил, что корабль потонет через 2 дня. Письмо было опубликовано в журнале Light от 29 июня 1912 года. Предостережение Терви осталось без внимания. Ясным солнечным утром тысячи пассажиров, среди которых были полковник Джон Джекаб Астор со своей молодой женой, стояли на палубе "Титаника", города отчалившего из Саутгемптона в Америку. Время предчувствия прошло, и если у кого-то и сохранилось душевное беспокойство, они попросту пытались отделаться от него. им предстояло увлекательнейшее путешествие на самом величественном судне в мире с палубами размером с танцплощадку, с просторными каютами и тремя ресторанами, а также с плавательным бассейном, спортивным залом и медблоком с операционной. Друзья, пришедшие проводить отплывавших, разделяли с ними восторг. На крышах домов у набережной столпились местные жители, не желавшие пропустить такое неординарное событие. Стояла тихая, спокойная погода, дул слабый ветерок, и никто не думал ни о чём плохом. Когда корабль миновал остров Уайт, члены семьи Джека Маршалла стояли на крыше своего дома, наблюдая за ним. В воздухе висел лёгкий туман, но Титаник было хорошо видно, и они с энтузиазмом размахивали платками. Никогда прежде они не видели такого могучего лайнера, но настроение вскоре испортилось. Мисс Маршал схватила супруга за руку и закричала: "Он потонет! Корабль потонет, не дойдя до Америки". Родные попытались успокоить её, но она впала в истерику. Ей привиделся Титаник, идущий ко дну, и тонущие пассажиры. "Не стойте здесь!" Уставившись на меня, кричала она: "Делайте что-нибудь, идиот! Я вижу сотни людей, тонущих в ледяной воде. Неужели вы настолько чёрствы, что позволите им погибнуть?" Когда корабль скрылся за горизонтом, мистер Смаршал всё ещё продолжал восклицать: "Спасите их! Спасите их!" Картина трагедии по-прежнему стояла у неё перед глазами. "Титаник должен был сделать ещё две остановки в Шербуре, и Квинстоне и взять на борт других пассажиров прежде чем выйти в открытое море. У одного молодого пожарника появилось предчувствие, что корабль утонет в Квинстоне. Стэтт, приглашённый в Америку на конференцию по проблемам мира, отправил письма из Шербура и Квинстона, в которых написал: "Меня что-то ожидает, какая-то важная работа, существо которой откроется мне в своё время". 14 апреля 1912 года. Титаник шёл почти с максимальной скоростью. Стояла спокойная холодная ночь, море окутал густой туман, но Атлантический океан был намного спокойнее, чем обычно. До Нью-Йорка оставалось несколько дней пути, но никого не беспокоила дальняя дорога, по крайней мере, причин для волнений не было. Пассажиры только что отужинали и покидали роскошный ресторан первого класса и более скромные, но все же достойные рестораны второго и третьего класса. Ужин был вкусным и обильным, и теперь путешественники расхаживали по палубам или рассаживались в удобных шезлонгах поболтать. Вечером священник преподобный Картер пригласил набожных путешественников куча. присоединиться к нему в ресторане второго класса для вечерней молитвы. В Виннипеге, Канада, другой священник, преподобный Чарльз Морган из методистской церкви Роуздейла, просматривал дома тексты церковных гимнов, отбирая те, которые будут петь на вечерней службе. Преподобный Морган почувствовал слабость и лёг на диван. Постепенно он погружался в транс. В его сознании возникло название гимна, и он вскочил, услышав слова: "Господи, мы просим тебя за тех, кто борется с пучиной морской". Преподобный Морган никогда прежде не пел этот гимн, и слова были незнакомы ему, но строки продолжали звучать в его сознании, и он решил включить гимн в список. Он отправился в свою библиотеку, нашёл ноты и взял их с собой в церковь. Вечером прихожане пели: Господи, мы просим тебя за тех, кто борется с пучиной морской. В то же время в ресторане второго класса преподобный Картер вместе с пассажирами пел гимн за тех, кто борется с пучиной морской. Кому не покажется странным, что этот гимн поют люди, находящиеся на борту корабля посреди Атлантического океана. Но оба священника почувствовали непреодолимую потребность спеть именно этот гимн. Пассажиры на палубах тоже слышали печальные песнопения нестройного хора. 21:30. Туман сгустился ещё больше, и уже ничего не было видно впереди. Подозревали ли певцы, что спустя 2 часа Титаник наткнётся на айсберг, и за них и вправду придётся молиться? Это случилось очень быстро. Двадцать три сорок. Сначала легкий толчок, потом резкий звук, когда корабль врезался в айсберг, пробив пять водонепроницаемых кают. Из котлов прорвался пар, машины заскрежетали и заглохли. Пассажиры столпились на палубе, спрашивая, что случилось. Никто не был встревожен. Они видели суетившуюся команду, но не понимали, какая им грозит опасность. Наконец, было приказано спустить шлюпки и запустить сигнальные ракеты. Медленно корабль накренился, а команда тем временем спешно спускала шлюпки, преимущественно с женщинами и детьми. Пассажирка первого класса мисс Эдит Эванс поведала одному из спасшихся, что гадал как-то посоветовал ей остерегаться воды, по вину из какого-то несознательного порыва. Она уступила свое место в шлюпке другому пассажиру, сама же позже утонула. Корма корабля вздымалась по мере того, как нос уходил под воду. Два двадцать. «Титаник» под острым углом уходит в пучину. Люди барахтаются в воде, моля о помощи. Один из них, полковник Арчибальд Грейси, он молил Бога о спасении, но уже в мыслях попрощался со своей семьей в Нью-Йорке. В тот момент жена Грейси внезапно проснулась. На колени и молись, велел ей голос. Она встала с кровати, открыла молитвенник, и её глаза упали на слова гимна за тех, кто борется с морской пучиной. Тут она поняла, что её муж молится за неё. Она не спала до 5 утра, убеждённая, что произошло нечто ужасное. В ту ночь другой женщине из Нью-Йорка Приснился кошмар. Ей снилось кораблекрушение, и её мать сидела в переполненной лодке посреди океана. Женщина разбудила мужа и рассказала ему о своём сне, но он заверил её, что её мать в полной безопасности в Лондоне и беспокоиться не о чем. Но сон был таким реальным, что она никак не могла забыть его. Всё было так, будто она сама была там, дрожаще, вместе со своей испуганной матерью в шлюпке. И холодный воздух с солёными брызгами обдавал её лицо, и когда могучий лайнер погружался в воду, она слышала отчаянный крик утонувших. На следующий день она узнала о катастрофе и увидела имя своей матери в списке пассажиров. К счастью, та спаслась. Приехав в Нью-Йорк, она сказала дочери, что решила сделать сюрприз, поэтому не сообщила о приезде. В тот момент, когда её дочь проснулась от кошмара, её мать сидела в шлюпке, подпрыгивавшей на волнах, грозившей перевернуться, и все её мысли были сосредоточены на дочери. Из 2207 пассажиров "Титаника" 705 были спасены лайнером "Карпатия". 1502 погибли. По крайней мере, в одном случае со стедом предчувствие беды не спасло человек. С скольким ещё пассажирам явились видения, кошмары, голоса или что-то подобное неизвестно. Но если у кого-то и были плохие предчувствия, их проигнорировали. Более 50 лет после гибели "Титаника" продолжались исследования предсказания этой трагедии. Результаты одного из наиболее серьёзных исследований Представил доктор Ян Стивенсон из отделения психиатрии Университета Вирджинии в докладе, написанном для американского общества психологических исследований. Стивенсон указывал на то, что обнаружил огромное количество совпадений между реальной трагедией и той, которую описал в своей книге Морган Робертсон. Это и миф о непотопляемости, и сходство названий, и время катастрофы апрель и длина и виды измещения и количество винтов и шлюпок и число пассажиров и скорость судна и сам айсберг и огромное количество жертв. Доктор Стивенсон рассмотрел 19 примеров предсказаний, сделанных за 2 недели до катастрофы в Англии и Соединённых Штатах, Канаде, Бразилии. Предсказания по своему характеру напоминали Вещи сны, видения, информацию, полученную в состоянии транса, голоса и различные формы предчувствий, тревогу, депрессию, страх и так далее. В некоторых снах и видениях трагедия изображалась со всеми подробностями, в других содержались лишь символы и намеки, например, Миддлтон увидел себя парящим в воздухе прямо над местом кораблекрушения, это означало, что ему удастся и избежать гибели. Предположим, центральное бюро регистрации предсказаний в Нью-Йорке, а также лондонское бюро прогнозов были бы организованы до 1912 года. Вспомним, что в тот день, когда в свой первый и последний полуполночный рейс отправился Титаник, мистер Терви имел предчувствие, что огромный лайнер потонет. Затем он послал письмо Мадам де Стейгер, в котором рассказывал о своих тревожных мыслях, но письмо было получено только 15 апреля, когда трагедия уже произошла. Если бы тогда существовало бюро прогнозов, мистер Терви мог бы подойти к своему телефону, снять трубку и назвать телефонистке нужный номер. Здравствуйте, это мистер Терви. У меня сильное предчувствие, что Титаник пойдёт ко дну. Может ли вы помешать спуску корабля на воду? Предположим, что наше гипотетическое бюро возглавлял мистер Питер Фарингтон. Фарингтон благодарит мистера Терви, записывает дату, когда должна произойти трагедия, и различные детали. Он садится вместе со своей помощницей мисс Джерри Вестон и просматривает другие предсказания относительно Титаника. Достаточно ли их много, чтобы начать беспокоиться? Сигналы начали поступать за несколько месяцев до катастрофы. Сначала их было немного, их даже не принимали всерьёз. В некоторых письмах и звонках только упоминалось слово корабль и никаких подробностей и дат. Некоторым казалось, что произойдёт несчастье, но где, когда и с кем или чем они не знали. Поступило несколько сообщений о том, что в 1912 году в один день погибнут много людей. Больше не было никаких фактов и деталей, указывающих на характер трагедии. Также пришло несколько тревожных писем, касающихся одного известного джентльмена Стеда, популярного писателя и редактора. В июне 1911 года в бюро позвонил граф Гамон и предсказал Стеду смерть на море в 1912 году. Несколько позже пришло письмо от мистера де Керлора, которым говорилось, что в результате кораблекрушения Стэд погибнет. В американское бюро написала девушка, сообщившая, что Стэд умрёт в первой половине 1912 года. Приходили и другие письма, все предвещали Стэду гибель на море. Эта информация была получена в видениях, в вещих снах, в состоянии транса посредством голосов. Некоторые корреспонденты, указывает мисс Вестон, такие как мадам Кудон из Франции и мадам де Фармьем из Германии, преуспели в прогнозах. Мистер Терви, мистер де Керлор, граф Гамон часто звонили в бюро и высказывали свои опасения, и опасения эти чаще всего оправдывались. Кроме того, обычно все трое предсказывали одно и то же событие. Бюро, прежде чем поднимать тревогу, учитывало два фактора: Число предсказаний, указывающих на одну и ту же трагедию, полученных за небольшой отрезок времени, и наличие сигналов от заслуживших уважение ясновидящих, контактирующих с бюро. Снова звонит телефон, ещё один человек предсказывает гибель Титаника, затем ещё звонок, ещё и ещё без перерыва. Мисс Вестон вскрывает почту, и почти в каждом письме предупреждение относительно Титаника. Что это? Массовая истерия, суеверный страх за корабль, который первый раз выходит в море, или это откровение сошедшее на людей, наделённых необыкновенной чувствительностью, разоблачающее будущее? Может, от Титаника исходит какая-то тёмная, недобрая энергия, и настроенные на ту же волну люди способны улавливать её? Теперь картина будущего проясняется. Детали очерчены достаточно чётко. Все герои в фокусе. Со всей Англии поступают письма, звонят встревоженные люди. Не допускайте, чтобы «Титаник» отправился в путь. Видение, чувство, я слышал голос, я знаю, произойдет что-то ужасное. Вот письмо от священника, он слышал пение хора за тех, кто борется с пучиной морской. «Титаник» вот-вот будет спущен на воду. «Мистер Фарингтон и мисс Вестон спорят, что делать?» Должны ли они действовать и незамедлительно связаться с Министерством транспорта? Тем временем в Нью-Йорке, в офисе Herald Express, царит суматоха. Стол мистера Роберта Белсона, в 1909 году организовавшего Центральное бюро регистрации предсказаний, завален письмами и телеграммами во всех титаник, титаник, титаник. В нескольких письмах, включая одно из Канады, описываются сны и видения, в которых фигурирует малоизвестный церковный гимн за тех, кто борется с пучиной морской. Мистер Белсон со своей ассистенткой мисс Лэнси собираются немедленно послать телеграмму в лондонское бюро, а также попросить государственный департамент в Вашингтоне связаться с американским посольством в Лондоне. Тем временем чуть ли не весь штат газеты смеётся над ними. тупо головы главных редакторов и репортёры советуют не выставлять себя на посмешище и не пытаться препятствовать спуску на воду Титаника. Мистер Бельсон объясняет, что это не ординарный случай, что он получил слишком много сигналов и не может игнорировать их. Если что-то случится с Титаником, он никогда не простит себе нерешительности. В конце концов, именно затем и было организовано бюро, чтобы попытаться предотвратить беду. Один нахальный молодой репортер замечает, что если «Титаник» не отправится в рейс, предсказания не будут предсказаниями в полном смысле этого слова, потому что ничего не случится. Откуда мы знаем, какая судьба ожидала «Титаник»? Мистер Белсон терпеливо разъясняет, что предыдущие случаи доказали, что будущее можно менять. Это не раз и навсегда установленная неизбежность, а результат человеческого выбора. Но это уже философский вопрос, вечный спор о детерминизме и свободной воле. Нельзя терять времени, если мы хотим спасти Титаник. Бельсон снял трубку и послал телеграмму в Лондон, затем позвонил в государственный департамент в Вашингтоне. Он разговаривал с тремя секретарями и двумя специалистами по связям с общественностью. которые были с ним вежливы, но весьма недвусмысленно дали понять, что они считают его сумасшедшим. Белсон, расстроенный, повесил трубку. Времени почти не оставалось. В Лондоне Фарингтону наконец удаётся дозвониться до Министерства транспорта. Услышав фантастический рассказ возбуждённого человека на том конце провода, чиновник из министерства усмехается: "Дорогой мой, С вашей стороны очень мило, что вы позвонили, но мы не можем действовать, руководствуясь какими-то предчувствиями или как там вы их называете. Фарингтон принимается убеждать его, рассказывая, что другие предсказания, присланные в бюро, сбылись. Например, вспомните пожар, чиновник резко обрывает его, говорит, что ему некогда выслушивать этот бред и вешает трубку. Мистер Фарингтон в бессиле опускает руки, «Титаник» уходит в рейс точно по расписанию. Возможно, всё происходило бы иным образом. Ещё до 1912 года было известно несколько проигнорированных предсказаний, и к моменту спуска Титаника на водоуправление относилось к бюро с большим уважением. Министерство транспорта связывается в срочном порядке с Саутгемптоном и просит отменить рейс White Star Line в бешенстве, что это за чушь. Миллионы фунтов и месяцы работы ушли на строительство корабля. Билеты зарезервировали около трех тысяч пассажиров. Все это надо пустить коту под хвост только из-за нескольких полоумных, которым приснились идиотские сны. — Повторяю, сэр, — говорит чиновник Уайтстар, — «Титаник непотопляемый». Да, сэр, непотопляемый. Он снова приводит характеристики судна. Министерство транспорта настаивает на своем вопросе. Бюро прогнозов доказало свою состоятельность. Титаник не выйдет из порта. Титаник остаётся в Саутгемптоне, его судьба меняется. Разочарованные пассажиры покидают борт корабля, таща за собой багаж. Им возвращают деньги, они отправляются по домам расстроенные и даже сердитые. С ними обошлись по-свински, многие угрожают судом. На следующий день в трёх лондонских газетах появляются статьи обличающее правительство погрязшее в средневековых предрассудках наконец через полгода или год после того как было сделано несколько усовершенствований удовлетворивших правительство титаник отправляется в рейс на этот раз сигналов тревоги не поступает или поступает ничтожно мало миссис маршал наблюдающая как великолепный лайнер бродит воды ла-манша освещённый ярким солнцем Восторженно машет платком вместе с другими членами семьи, и ей является видение. Она видит, как корабль города причаливает в Нью-Йоркской гавани, минуя Статую Свободы, и американцы приветствуют его. Возможно, тогда Титаник невредимым добрался бы до пункта назначения. Или он столкнулся бы с айсбергом в другой раз, тогда вполне вероятно, Ведь будущее изменилось, он получил бы лишь незначительное разрушение и продолжил бы свой путь. Целью этого пространного фантастического рассказа была попытка убедить людей, что если бы большинство знало о существовании бюро прогнозов, то при наличии не сотен, а даже тысяч предсказаний, указывающих на конкретную трагедию, беды удалось бы избежать. Самолеты, поезда... Корабли, даже космические, не отправлялись бы в путешествие, в которое их манил злой рог. Пожары, наводнения, взрывы, обвалы мостов и зданий — жертв могло и не быть. Гибель Титаника не будет напрасной, если мы осознаем, что будущее шествует где-то рядом с настоящим и готово прорвать временные границы, когда человечеству угрожает смерть. ביד